Весь следующий день они шли вверх. Шахта, поднимаясь строго вертикально, через каждые 80 метров выныривала в промежуточное помещение. этокий карман, где можно было сделать паузу и подготовиться к следующему отрезку. Не будь их, подъем усложнился бы в разы. Тут ведь не только самому подниматься, еще и груз тащить, и ослов. С карманами же было проще. Достигнув каждого очередного, сбрасывали веревки вниз. И дровосек с гоблином на время превращались в подъемные механизмы. Вытаскивали одного за другим ишаков, сложивших конечности в транспортном положении. Вытаскивали грузы, страховали поднимающихся бойцов. На каждый этап уходило несколько часов. 30 человек бойцов, ишаки, груза уйма. Затем небольшая передышка и снова вверх, к 340-му горизонту. Просчитав примерное расстояние от кармана до кармана, Знайка предположил, что они находятся на одном уровне с горизонтами, правда, почему-то чередуются, пропуская четный. И вскоре получили подтверждение. В середине дня, поднявшись до 345-го, сквозь толщу бетона они услышали шум боя. Смутно и почти на пределе, но это точно был бой. Гадалки не ходи. Свои. Какая-то из обоим ПСО схлестнулась с врагом. Стоя в кромешной тишине, бойцы слушали и гадали, кто кого, чья возьмет. Вернутся ли ребята в полном составе или оставят кого-то в джунглях? Страшно хотелось помочь. Вынырнуть с бокового перехода и всадить очередью крупнокалиберного, так, чтобы мозги в щепку наружу крошевом брызнули. Но здесь, за толщей бетона, они были словно в ином измерении. Вроде рядом, но бесконечно далеко. Не дотянешься и не поможешь. В последнем кармане заночевали. Между 43-м и 40-м площадки отсутствовали, и пришлось сразу подниматься на 120 метров. Это хоть и не критично, но усложнило восхождение, и Серега по совокупности обстоятельств все же не решился в этот день на штурм горизонта. Вечер, усталость и дурная слава 340-го. К тому же помещение подходило, такое же просторное, как и то, откуда начался подъем. Утро вечера мудренее. Утром, перед выходом с тайных троп, он еще раз посмотрел путеводитель. Описание гласило «Выход ТТ, 340-й горизонт, тупик ПОМ, тропу запирать, 100 метров до транзитной на север через цепочку ПОМ, Три штуки, транзитная 4 КМ. И местоположение следующей точки входа. Вход ТТ, 9-й километр транзит, ветвление на север, первый узел, техэтаж». Короб вентиляции. Выход 335 гор. Предстояло пройти 5 километров Рубикона. Из помещения, где стояла лагерем группа, наружу ввел короткий коридор. Уже на самом выходе с тайных троп коммуникатор на руке тихо пискнул, и Серега, даже не глядя на экран, сообразил. Сеть. Открыл подсумок «Удостовериться». На черноте экрана, далеко в стороне отхоженных путей, каковых на этом горизонте и было, кот наплакал, зависнув на черном экране, мигала одинокая белая точка. И лишь в шести километрах западнее, у самого кольца, начиналась тонкая, неуверенная паутинка линии, ведущая к лестнице на 41 -й. В этой части джунглей люди дома до силе никогда не бывали. «Сеть появилась?» — спросил Знайка. Серега кивнул. «Да. Только не видно ни хрена. Экран пустой». «Слепые, как щенки». «Привыкай», — коротко хмыкнул шагающий сзади Гришка. «Теперь так всегда будет». «Если машины опираются на позиционирование, если к системе датчиков обращаются и они, и наши навигаторы, не могут ли контроллеры вычислить наше местоположение по этим сигналам?» С тревогой спросил вдруг Бурый. Он шел впереди и, видимо, прислушивался к разговорам. Казармы Олег не прошел, знаний углубленных не получил, потому и вопрос возник. «Наши коммуникаторы не выдают сеть», — ответил Сотников. «Так-то, конечно, мы и шагу не могли бы ступить. Планшет только принимает сигнал, в котором зашифрована информация о местоположении данного конкретного маяка. Мы невидимы для машин. Впрочем, они для нас тоже». Спереди послышался облегченный вздох. И Серега отлично его понимал. Появись у механизма возможность отслеживать местоположение обоим в джунглях и дни людей сочтены». Любая группа может быть вычислена, загнана в западню и уничтожена». Путеводитель не соврал. Двери впрямь запиралась и снаружи, и изнутри. Выбравшись в галерею, Серега тут же закрыл ее и запер на засов, утопленный в корпус. «Если написано, что запирать обязательно, лучше следовать инструкциям». Комната, куда они вышли, оказалась небольшой и тупиковой. Собственно, как и говорилось в «Путеводителе», Бойцы тут же принялись шустрить, занимая позиции и обезопашивая вход. Серега включил фонарь, мазнул по серым бетонным стенам, полу, пусто. Куб из бетона, даже вездесущего мусора нет. Теперь коридор на север через цепь комнат, сто метров до транзитной, и там, до девятого километра на запад. «Пять километров по сороковому! Мать!» — хрипло выругался Хенкель, едва Серега озвучил дальнейший план. Всегда, сука, об этом мечтал! Ей-богу!» — Зацепим кого только можно. — Триста сороковой. Хотя бы знаем, чего ожидать. Много-много врага, — тут же возразил Букаш. — А вот дальше? — Так что это цветочки еще. — Завязывай с пророчествами. И без тебя тошно. Разведку засылай, — оборвал Сотников. В предчувствиях этих километров он и без того уже изрядно нервничал. — Это ж триста сороковой, мать его, ни хрен собачий. А тут еще Гришка нагнетает. Три комнаты впереди, одну за другой. У выхода в галерею занимают позиции и ждут. «Понял. Работаю». Буркнул Григорий и тут же принялся раздавать команды. «Отделение 1-2. Входите. Левая стена. 1-1. Страхуйте по правой. Торчите за косяком. Фонари долой. Работаем у ПЗО. 1-3. Ждете сигнала. Медоред. Как только Стас закрепился в комнате, следующий коридор ваш. Толян, на прикрытии все время. Всем ясно? Вперед!» Серега одобрительно кивнул. «Подходяще». Коридор короткий, метров 20 всего. Но и такой коридор опасен. Люди втягиваются внутрь. И вот здесь они в самом уязвимом положении. Стоит с другой стороны садануть крупнокалиберным, подметет разом. А может и гранатой. Или шрапнельным выстрелом. Масса вариантов. Именно на этот случай Росич с отделением и нужен. Пока ребята идут, он на страховке сидит. Держит дальний угол, наискось. Стоит только показаться цели в проеме. Разом в три ствола отработают. И... Шахматный порядок. Стас входит, закрепляется. Мимо него дальше по коридору уходит медоед. Отделение 1-3. Анатолий поджимает. Снова садится за спинами. Стас готовится. Так, ступень за ступенью и идут. Но это еще не все. Дополнительно можно и железного запрячь. «Дровосек, на страховку!» Едва подумав, тут же отдал команду сотников. Пашка кивнул, пододвинулся к входу, встал за страхующей группой. Загородившись щитом и уперев длиннющий ствол КПВТ в коридор. Вот теперь точно порядок. «Ствол над вами!» Тихонько пнула Анатолия, прогудел он. Росич, не отрывая взгляда от темного провала, угукнул. Группа пошла. Серега, выглядывая из-за спины дровосека, видел, как тройка Одина осторожно двигалась по левой стене коридора. Карабас первым удерживает щит, стараясь чуть довернуть его углом для увеличения шанса рикошета. Следом дед. Ствол автомата над плечом щитовика. Командир отделения замыкающим. Пулемет наготове готове. Итого шесть стволов в коридор смотрят. Вместе с крупняком. Огневая плотность достаточная, чтобы до двух тонников включительно упокоить. Да еще и Серега тут же, седьмым. Сталь под рукой поглаживает. Треть прошли. Половину. Слышал он прерывистое дыхание комода. Входим. Осмотр. Чисто. Помещение 10 на 20, один выход, кабельные каналы в полу. Есть дверь, Подсобка. пусто внутри. Позиции заняли. Ждем. Медоед, можно двигать. Тут же просигналил Букаш. Пошли. Бойцы потянулись к горловине, собираясь нырнуть в коридор. Дальнейшее заняло буквально секунды. Разом ударила в три ствола. Очереди шли длинные, и потому сразу было ясно. Пацанов застали врасплох. Три длинных сразу на полмагазина, потом беспорядочные. Внахлёст одна на другую, на два-три патрона и снова длинные. Тяжелыми короткими очередями вдруг полетела отсветка. И у Серёги от поганого предчувствия волоски на затылке зашевелились. Бил крупнокалиберный. «Один Букашу! Один Букашу!» Начал было Гриша. «Куда там?» «Бойцам сейчас не до того. Жизнь свою спасают. Если выбор стоит между кнопкой гарнитуры и спуском, понятно, что сначала дернешь». «Дровосек! Гоблин! Щиты!» – заорал Серега. Реагировать нужно было немедленно. «Вытаскивать ребят! Быстро! Клином вперед! Отделение 3-1! Следом!» Тяжеловесы ждали этого. Когда лезть в пекло, именно им и делать. Тут преимущество у бронирования. Громыхнули металлом зацепы, соединяя щиты в одну конструкцию, и тяжи поперли вперед. Следом скинув рюкзак и сбросив на глаза у ПЗО, в коридор нырнул и Серега. Ширина стандартного ветвления позволяла разместить в ряд 4-5 человек, либо двоих в активной экзе. Дровосек и гоблин плечом к плечу, громыхая броней, высекая сталю щитов, снопы искр по стенам летели вперед, плоскости под углом, клином, больше вероятность рикошета, столы пулеметов в прорезях по краям, живой танк, да и только. Серега со скаром наперевес, за ними. Оглянулся. Раз. Следом маячили три черно-зеленые фигуры. Ставр с пацанами. «Тысячник!» Ворвался на канал Один. Успел таки передать. Молодец. А еще мелькнула мысль. Живы. Но долго ли продержится против точка 338 НМ? «Тысячник! Серьезная зверюга!» «Идем! Укройтесь!» Выжимая тангенту, заорал Серега. И плотной группой они влетели в помещение. Здесь был ад. LWMMG продолжал долбить, отрабатывая четкими отрывистыми очередями. В замкнутом объеме комнаты, даже и сквозь работающие активные наушники, его грохот ощущался буквально внутренностями, кишками. Пороховая гарь, пыль, выбитая крупным калибром крошевого бетона, секующее пространство трассера, визжащие рикошеты. Все это разом обрушилось на них. Жалких 30 метров для крупнокалиберного даже не близко, это в упор. Энергия пули огромна, деваться ей некуда, начинает гулять, отражаясь от любой встречной плоскости. Взвизнула вторичным рикошетом по наплечнику, басовито прогудела над духом, осыпали личину шлема брызги бетона, барабаня по стальной щеке. LWMMG. Экспериментальный, на момент 2019 года американский единый пулемет, разработанный компанией General Dynamics. Название представляет собой аббревиатуру Lightweight Medium Machine Gun. Облегченный средний пулемет lw предназначен для заполнения ниши между едиными пулеметами винтовочного калибра и крупнокалиберными пулеметами. Используется патрон .338 Норма Magnum 8,6 на 64 мм, с дульной энергией 6000-6500 джоулей. Вторичный рикошет. Имеется в виду попадание после второго рикошета, когда энергия пули значительно снижена по сравнению с начальной. Серега дернул головой, мельком пытаясь ухватить картину и в дальней части комнаты в проеме выхода увидел смутно маячущую в черно-зеленом дыму демоническую фигуру Тысячника. На возникшие цели механизм отреагировал мгновенно. Выверенным четким движением он довернул корпус, столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше, и длинной очереди отработал по новой угрозе. Группа была укрыта щитами, и пули, страшно громыхнув по металлу, ушли в сторону, в стену, оставляя на бетоне кратеры выбоин. Коротко рыкнул дровосек, удержав-таки рванувшийся из рук щит, вклеил матюга-гоблин. Короткая пауза. Мозги машины, обработав результат, искали новые пути уничтожения людишек и нашли. Левая лапа с М-32 пошла вверх. «М-32, Милкор. С этой штуковиной мы уже встречались в первой книге, но напомнить не лишнее. Это ручной барабанный полуавтоматический гранатомет с широкой номенклатурой выстрелов. Стоит на вооружении у НАТО» и Серега мгновенно сообразил, что осколочными накроет разом всех. Искать другое решение было некогда. Качнувшись в сторону, он выпал из-за щитов слева и длиннющей очередью всадил тысячнику в башню, нащупывая объективы камер, укрытые за бронестеклом. Лобовая пластина вспыхнула искрами попаданий, частично пришлось и на триплекс, и вроде бы даже пробил, успев ухватить глазом сеть побежавших трещин, Но головные камеры оставались целы, не говоря уж об оружейных. Механизм, получив новую цель, дернул стволом, повел влево и вниз, нащупывая... И был момент, буквально мгновение, когда Серега видел, что массивный ДТК успевает опуститься. Но долю секунды позже в работу включились оба тяжеловеса — КОРД и КПВ. Застучав в унисон, сошлись на грудине, с грохотом дырявя броню, добираясь до топливного элемента — И контроллер, дернувшись всем своим огромным корпусом, стал. Сквозь дыру в грудине, наливаясь ядреной зеленью, повалил дым. «Башку! Башку бей!» — заорал откуда-то слева Один. Но тяжи помнили об этом сами. Трассы пулеметов сместились вверх. Одна, две коротких спаренных очереди. Головная часть тряслась под мощными ударами болванок. Во все стороны летели яркие брызги рикошетов, словно огромное тело фонтанировало огнем из перерубленной шеи, Лобовая пластина, уступая, промялась, порвалась, открывая мозги. И следующая болванка снесла начинку, превращая смертельно опасный боевой механизм в неподвижную статую. Отработан. В помещении разом повисла оглушительная тишина. Серега поднялся. Банка ДТК все еще маячила перед глазами. Руки подрагивали, потряхивала тело. Организм усвоил брошенный в кровь адреналин, Уже готов был бороться с порвавшим тело 338-м, хоть и безуспешно, но все же пробоины снова и снова пытаться запустить сердце. Он уже попрощался с этим миром, и, чтобы вернуться к жизни, требовались определенные усилия. Невозможно привыкнуть, хотя подобные эпизоды случались не раз и у каждого. Потери! Громко на всю комнату спросил он. Голос хрипел, горло пересохло. Цел! Из кабельного канала у стены донесся голос Одина. Цел! Рядом появилась еще одна голова, Карабас. «Я цел!» — послышалось из подсобки в комнату, держась за правый бок, выбрался дед. «Только рикошетом, сука, задело!» «Как он вас подловил!» «Да просто!» — отдуваясь, ответил Стас. Присел на край паттерны, осматривая себя в поисках пробоин. Мы закрепились, сунулись дальше в коридор, а там он. Ну и понеслась. «Букаш, работай!» Зажав клавишу передачи, скомандовал Серега. «Дальше медоеда пускай, но осторожнее!» Тысячник оттуда притопал. «Знай, мудрый, сюда! Тепло ранен!» И, чувствуя, как подрагивают ноги, шагнул в сторону и сполз по стене. Организму после мощной встряски требовался отдых. Рана деда оказалась неопасной. Когда медики, уложив парня на пол, распотрошили броню и снарягу, выяснилось, что пуля прошла вскользь, споров кожу и лишь задев мяско. Наложили повязку, и боец полностью боеготов. Пока научники латали раненого, ребята занялись Тысячником. КШР-1000ММП Следующий этап развития пехотного варианта контроллера Уже не пятисотый, но еще не двухтонник Размерами хоть и меньше того же Страуса И тем более Кентавра Однако бронированием и огневой мощью Пожалуй, к ним приближается 338-й калибр по энергетике Куда там семерки? Броня же, несмотря на то, что толщина по фронту На корпусе и башне 15 мм, Да то только броня титановая Титановая броня говорилось в предыдущей книге, но, наверное, стоит напомнить снова. Имеется в виду, конечно, броня из сплавов Титана. И стойкость к пробитию относительно более старых моделей помножить примерно на 2, То есть уже не 15, а все 30 миллиметров. И Корд в таком случае, можно сказать, почти не сыграл. Вся заслуга дровосека. «Железный», — подозвав Пашку, Серега похлопал его по бронированному наплечнику. «Молодец. Хорошо отработал. Все же правильно мы тебе КПВ навесили». «Сейчас бы валялся я смятку да и пацанов покрошило бы». «А там и всю обойму». Дровосек под личиной явно улыбался, довольно похвалой. «Не все ж звездюлей вылавливать. Нужно и отличиться иногда». Снять с тысячника получилось немного. Броневая плита нагрудника испорчена, вся в пробоинах, посредине, куда свелись трассы, рваная дыра с два кулака. То же самое и с топливным элементом. И с мозгами. Уничтожены. Безопас хоть и цел почти, но точка 338 в обойме не использовался. Поймели разве что Милкор с боезапасом. Впрочем, тоже немало. М-433-50 мм брони сжет, а их таких здесь 10 штук. М-433-HEDP – выстрел с кумулятивно осколочной гранатой. При стрельбе с дистанцией 150 метров и менее способен пробить стальную броню толщиной 50 мм. При разрыве гранаты убойный радиус осколочного поражения 5 метров. И еще 10 осколочно-фугасных. Итого 20 выстрелов, которые Серега раздал по обойме. Кроме того, сняли и светотехнику, фонарь с прожектором и медицину. Больше ничего полезного не обнаружилось. Тем временем первая группа, продолжая работать под чутким руководством Гришки, добралась до галереи и закрепилась. Третья, последняя комната оказалась пуста. Теперь предстояло решить, двигаться дальше или переждать. Соображения у Сереги были такие. С одной стороны, шум подняли серьезный. Наверняка слышно километра за два в обе стороны. А еще, вполне возможно, контроллер успел сообщение пульнуть, и в любой момент могут собрать и заявиться с проверкой, чего этот дружище не отвечает. А дружище с разбитой башкой лежит и мерзкие людишки тут же крутятся руки по в машинном масле. С другой стороны, это 340-й. Если заявятся, могут всем скопом притопать. Еще бы, бурдюки в самом логове объявились. Немедленно в расход. Припрутся всей кучей. Если и не покрашат, запрут обойму, как в бутылочном горлышке. И тогда точно задача провалена. Решение напрашивалось само собой. Двигаться. Иначе никак. Транзитная галерея Самое опасное место в джунглях. В этом широченном тоннеле можно встретить кого угодно, начиная с двухсотого и заканчивая любой из платформ ППК. Поэтому 5 километров до нужного ветвления Серега поставил в передовой дозор отделения 3.1 и злодея. Опыта и осторожности пашки не занимать. И частенько на самой опасной участке приходилось ставить именно его. Букаш стал замыкающим. Первая группа поработала уже. Целого тысячника задавили. Надо отдых дать. Сам же на время, оставив ядро, принял непосредственное командование над двумя отделениями – 3-2 и 3-3. Схема работы таким тандемом применялась регулярно. Зам впереди, в разведке, командир следом, в ударной группе, готовый в любой момент прийти на помощь, прикрыть и проломить заслон, или отойти, если слишком уж жарко. Двинулись предельно аккуратно. Даже не в походном строю, в боевом. Разделившись надвое, обойма осторожно, шаг за шагом, ползла по обеим сторонам галереи, удерживая сектора крест-накрест. Левая смотрит правую стену, правая — левую. Темп движения минимальный. Десять шагов вперед, присесть на колено, замереть, вслушиваясь в тишину галереи. пытаясь уловить инородные звуки, подзвякивание металла, гудение сервопривода затаившегося механизма, ляск затвора. Чисто. Подъем. И снова вперед. Следующий десяток шагов, вступая максимально бесшумно, буквально паря над бетоном. Фонари погашены. У ПЗО в различных режимах. У кого в ПНВ, у кого тепляком. Большая вероятность распознать опасность. По центру сочлененной гусеницей двигался караван. Прикинув, Серега решил таким образом акцентировать внимание именно на ослах. Если контроллер засечет движение, то с большой вероятностью сначала по ним прилетит. А может, и не прилетит, если он прежде распознать попытается. В любом случае, это наименьшее зло. И шака починить еще можно, а человека уже нет. Тем более, что ослы увешаны баллистическими щитами, как борта драккаров древних викингов. Не в раз и пробьешь. И снова. Стоило лишь погаснуть последнему фонарю, а окутал мрак. Однако тьма паутина воспринималась теперь совсем по-другому. Не так, как день-два назад. Теперь она обрела иное качество. Люди дома... И гражданские, да и бойцы ПБО всегда воспринимали тьму за внешним периметром как нечто враждебное, злое. Во тьме паутины таился враг, во тьме жили существа из стока, во тьме человека подстерегали иные опасности. Точно так же воспринимали ее и бойцы ПСО, но лишь находясь в доме. Стоило прожить в паутине хотя бы сутки, и картинка в голове менялась на противоположную. Тьма становилась верным помощником, хищник не боится тьмы. Он любит ее. Тьма дает убежище. Она друг и союзник. Она помогает таиться и подкрадываться к жертве, Помогает охотиться и убивать врага. А кто такой боец ПСО, как не тот же хищник? Тьма для них – обычно рабочий инструмент. Любой боец подразделения, благодаря психологической подготовке, во тьме паутины, как у себя дома. Это у гражданских паника, стоит лишь погаснуть фонарю. Для бойца подразделения специальных операций, которые полжизни проводит во тьме, она своя. Важно лишь уметь слушать. 340-й горизонт оправдывал свою дурную славу. Движение здесь было в разы больше, чем на нижних. Не прошли сотни шагов, как спереди поступил сигнал о контакте. Отблески света прямо по галерее. 400 метров. Обойма тут же укрылась за ребрами тюбинга, готовясь к бою. Но дальше тревоги не пошло. Свет исчез. Противник, вероятно, нырнул в боковое ветвление. Просидев минут десять, тронулись снова, и опять контакт, уже стыло, размеренный металлический топот по бетону. По счастью, рядом нашлось боковое ветвление, успели уйти, втянувшись в коридор. С другого конца оказалось большое производственное помещение с застывшими навсегда станками и прессами, точь в точках как в мастерских. Рассредоточившись за многотонными тушами, обойма приготовилась к встрече но трехсотые грохоча копытами, протопали мимо выждав еще минут двадцать и пропустив мелькнувшего по потолку паука который на боковой коридор внимания не обратил снова двинулись вперед и опять контакт не прошло и десяти минут Да такой что едва не вляпались Вынырнув из бокового ветвления буквально в сотне шагов от передового дозора пара кадавров повернула налево и начала неспешно удаляться а дозор Как шел по обеим сторонам галереи, так и замер. Повезло. Обычное банальное везение. Удача, которая повернулась в этот раз лицом, а могла бы и задницей. Фортануло. Выслушав доклад злодея, выдохнул рядом Знайка. Серега кивнул. В этот раз да. Но он прекрасно понимал, что рано или поздно они попадут на огневой контакт. Цели здесь запредельное количество. С такой плотностью на погонный километр зацепиться с врагом лишь вопрос времени. И все же лучше максимально оттянуть контакт. Одно дело, когда пробиваешься с боем с первой же минуты, и совсем другое, когда за спиной уже 2, 3, а может и все пять километров. Чем больше дороги позади, тем больше шанс продавить остаток в случае контакта. «Идем дальше», — скомандовал он. «Давить в четыре с небольшим. Там полегче должно быть». Впрочем, в это он не верил и сам. И знал, что пацаны тоже. Джунгли непредсказуемы. Двигаясь в огневой... Он время от времени смотрел на экран коммуникатора. Циферки менялись медленно. 510, десять, пятьсот 640. Гипнотизируя их взглядом, Серега будто пытался подтолкнуть счетчик. Быстрее же, быстрее! Но тот был неумолим. Полз кое-как, игнорируя нервяк хозяина. В очередной раз, дернув клапан подсумка на предплечье, Серега вдруг обратил внимание на Хенкеля. Леха, покачивая головой, смотрел на него. «Командир!» «Ты дыру на экране просверлишь», — глухо донеслось из-под личины. «Который уже раз. Я на тебя поглядываю, семь насчитал». «Туда поглядывай», — Сотников тнул пальцем вдоль галереи. «Пропустишь угрозу, башку сниму». Хенкель немедленно умолк. Когда счетчик дошел до тысячи, Серега понял, что еще совсем немного, и от напряжения он мозгами двинется. Нижние горизонты, они были свои, домашние. Там редко такой напряг бывает. Все просто». Большинство выходов обойма проводят в знакомых местах, вхоженных джунглях. Почти всегда на экране есть схема, и ты видишь, куда ведешь группу. Видишь путь впереди и позади. Видишь варианты отходов на случай заварухи. Просчитываешь дорогу. Держишь местность. Теперь же... Навигатор рисовал белую точку посреди черного экрана. И дорога за очередным поворотом была загадкой. И огромной тучей, камнем над головой висела мысль. Это ведь триста сороковой. Тот самый Рубикон, где почти не ступала нога человека. Инстинкты навигатора пытались бунтовать, но Серега каждый раз давил их, загоняя обратно. Да здесь, сука, даже пацанам легче, чем ему. Они дорогой отвлечены, заняты наблюдением. Им в башку это не лезет, некогда. Он страдает тут за всех, скопом. И все же, вот уже и тысяча сто, и тысяча триста, и полторы маячит. А помех движению все нет. Это что ж, «Фартит так дьявольски!» На 1500 удача закончилась. Ставо на связи! Движение!» Прошелестело в ухе. «Прямо! За изгибом!» «Уходим в пассивный!» Мгновенно отреагировал Серега, ныряя влево за ближайшее ребро. Нашарил кнопку фонаря, отключая подсветку. Осмотрелся, контролируя. «В пассивном режиме ПНВ работает только с тем светом, что есть вокруг. Свет луны или звезд. Если поколение ПНВ позволяет...» В абсолютной же темноте, в подземелье, где нет источника света, ПНВ показывать не будет. Здесь нужна подсветка, активный режим. В активном режиме включается инфракрасный фонарь, невидимый человеческому глазу, который подсвечивает местность, улучшая видимость через ПНВ. Однако ребята и сами прекрасно знали свою работу. Если противник идет по ночнику, подсветку инфракрасным фонарем сразу засечет. А это только одно значит – люди навстречу. Переход в боевой режим – и пошла мясорубка. Без подсветки у ПЗО ослеп. Чернота вокруг, ни хрена не видно. Серега осторожно, выглядывая за ребро тюбинга, ждал. Деваться некуда. Бетвлений поблизости нет. Свернуть нельзя. Значит, бой. Кого там черт несет? Если по красному идет, сам себя и подсветит, демаскирует. Так и вышло. Идти по красному. Жаргонное выражение означает идти по ПНВ с включенной инфракрасной подсветкой. Минута. И в глубине галереи из-за поворота слегка забрежила зеленью. Противник неспешно приближается. «Злодей Ставру! Кто?» — еле слышным шепотом запросил Пашка. «Не вижу пока. За поворотом». «Сколько?» «Два-три», — помедливо ответил комод. «Вроде бы». «Карбофос Ставру! Попробуйте опознать!» — выдал команду Серега. «Да не вскройся, смотри!» Легко сказать, не скройся, Опознать контроллера можно либо визуальным наблюдением, либо по косвенным признакам. Например, по характеру передвижения. Чем массивнее механизм, тем тяжелее топот. А у паука с кентавром еще и шаг специфический. Перестук шестипалы. Но по слуху точно не всегда определишь. Того же 400-го, 500-го разве что вблизи, по звуку конечностей. Да и тысячника с ним легко спутать. Тоже ведь двуногий и весом недалеко ушел. И вот здесь, в этой детали и крылся дьявол. И если спутаешь по слуху тысячника с низшими классами и вслепую начнешь работать по нему дальномером или ЛЦУ нащупывать, сразу засечет. У него соло есть, система опознавания лазерного облучения, как и у всех, кто тяжелее. И он получу местоположение, просчитает и влупит. А спутать во тьме легко. и тепляк тоже пределы видимости имеют. Да и уступает зачастую оптика людей сенсором механизмов. Четырехсотого, пятисотого еще обыгрывают. С тысячником на равных. А двухтонник уже большую фору даст. Здесь только и остается по совокупности признаков распознавать. На свой опыт опираясь. Опыт. Он в любом деле большую роль играет. Впрочем, у Ставра с опытом был порядок. Ставр Карбофосу. По звуку 400 или 500. Два или трое. Пока не разберу. За поворотом идут. Пара минуты вылезут. У Сереги сразу отлегло. Воевать так и так придется. А с этими проще всего справиться. Одноглазый, точка, занять позиции, скомандовал он. В ССК работать! Огонь по команде. Сам же, махнул в огневой группе двигать за ним, прижимаясь к стене и стараясь ступать как можно тише, добрался до передового дозора и уселся на ребро позади комода. Если трое, снайпера не справятся. В ССК не полуавтомат, перезарядка ручная. А Это лишние две секунды, за которые механизмы успеют среагировать. В любом случае, передних придется семеркой брать. Сколько до поворота? Метров тридцать, может, чуть больше. Бинокль доставай и сяки. Только лазерник не вздумай врубить. И подсветку. Сам знаю. Бить будем. Серега на риторический вопрос не ответил. Не до того. Голова уже работала, занимаясь математикой. За минуты нужно было спешно обсчитать, на каком расстоянии устроить встречу. Во-первых, идут по красному. И стоит механизмом выбраться за поворот, сразу обозначиться. Но видеть — это одно, а четко идентифицировать — совсем другое. Чтобы распознать в подробностях, без которых точный выстрел невозможен, желательно своим ИК-фонарем подсветить, который на твой ПНВ настроен. Но тогда контроллеры мгновенно среагируют, и у Кокоши тихо не получится. Во-вторых, ИК-фонари у бойцов бьют на 250. Плюс-минус. В абсолютной темноте паутины дальность видимости ПНВ равна дальности подсветки. Но проблема в том, что тепляк контроллера видит еще дальше. До километра. Пусть даже лишь тепловую сигнатуру. Тепловая сигнатура. Грубо говоря, видно, что там что-то теплое, живое или просто горячее. Но что конкретно, непонятно. Тут все дело в количестве пикселей объектива. А вот сам механизм в тепляк с такого расстояния не найти – Разве что на тепловой след вентиляции ориентироваться, но промахнуться, как два пальца обоссать. В-третьих, еще один фактор – патрон броня. На трех сотнях М-993 бьет максимум 13 мм. М-993. Винтовочно-пулеметный боеприпас стран-участниц НАТО. Калибр 7,62х51. М-993, армейский патрон с бронебойной пулей и сердечником из карбида Вольфрама. Одна из последних разработок по бронебойности в полтора-два раза превосходящая старую бронебойную пулю М-61. Фактически аналог российского угольника, выше калибра, но на вооружение НАТО принят раньше. А броня даже у Каши 415 значит кровь износу подпустить ближе. Насколько ближе? Это уже в зависимости от класса механизма. Но это опасно. «Буратино задолго до трехсот голову и плечо, торчащие из укрытия, тепляком распознает. А вот теперь, сведя воедино данные, нужно сообразить, как их тварей уложить без лишнего риска. Воистину, война — это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает». Впрочем, решение нашлось быстро. Опыт. «Третья группа. Накрыться!» — скомандовал Серега. И сам дернул воротник, укрываясь шлемом-капюшоном. «Остальным за ребра, чтобы не души в галерее». Теперь можно и принимать. Бойцы под накидкой, и противник только тепловые пятнышки опознает. Дыхание все же не спрячешь, да и сталь масок от лица нагревается. Где человек? Нет человека. За крыс, да, сойдут, но никак не за людей в засаде. «Вижу», — прошелестел Ставр. «Четырехсотые, четверо». «Одноглазый Карбофосу, наблюдаем противника». Одновременно с ним шепнула в ухе. Готовы стрелять». «Ждите». Еле слышно отозвался Серега. Огонь не открывать. Четверо. Ошибся, Ставр. Оно и понятно. По звуку не всегда определишь. Будь их двое, можно хоть сейчас валить. Оба снайпера, благодаря мощной оптике, уже теперь видят в подробностях. Достаточно для успешного выстрела. Но их там даже не трое. Четверо. Расстояние. Запросил он. Ставр чуть помедлил. Похоже, нащупывал кнопку дальномера и доложил. Триста. Сталь подствольника легла на ладонь. Опершись на правое колено, Серега, чуть вывесившись за ребро тюбинга, переключил коллиматор в ночной режим и, переведя предохранитель на автомат, уставился стволом во тьму. Пока что видно было плохо. В глубине галереи различалось только смутное движение. Расстояние великовато. Ничего, подождем немного. Никуда не денутся. «270, ускоряются». «Понятно, ускоряются. Тепловые пятна не опознаются. Надо проверить, что за непонятки в галерее». «Внимание!» – Чеслышно прошипел Серега. «Бьем крест-накрест. Работаем по команде. Макс, Миха, берете задних». «Бьем крест-накрест. Имеется в виду, что человек, сидящий у левой стены коридора галереи в данном случае, работает по цели, движущейся вдоль правой стены и наоборот. Происходит так, потому что правая цель для данного левого человека – Более открыта и лучше видна, чем цель, движущаяся по его правой стороне коридора галереи. Это не охота. Мочить можно сразу и наглухо. Цель – середина грудины. Лучше, чем голова, от которой можно получить рикошет. Патроны в яйцах. Винегрет М993 и М61 через 3 Для экономии. Игольник в бою незаменим. Но слишком уж дефицитный. А на этой дальности именно он пробивает. Пробивает. А 61 долбит следом, расширяет дыру, чтобы наверняка. 250. И тут он увидел тьма, словно поверхность воды, раздалась в стороны, и в глубине галереи проявились призрачно черно-зеленые фигуры. Две пары по обеим сторонам галереи. Неестественные механические движения, размеренный поворот голов, угловатые тела, обвешенные боезапасом. Они шли легкой рысью, неторопливо, тяжело печатая обрезиненными ступнями в бетон. Однако он знал, какими быстрыми могут стать их движения. «Двести!» — еле слышно шепнул Ставр. «Достаточно для поражения. Пора!» «Огонь!» — отдал команду Серега и выжил спуск. Металлические шлепки ВССК утонули в грохоте слитных очередей. Его тройка, выпущенная на какую-то долю секунды раньше, попала в самую середину грудины правого переднего. Сергей точно видел, как трассер, вспыхнув, исчез в броневой пластине, словно в воду канул. Пробитие. Спустя мгновение туда же прилетели второй и третий. Кто-то залепил в головную часть, расчерчивая тьму искрами. Бессильно брызнули рикошеты. Но попадание уже прошло, и механизм уже был выведен. Короткое мгновение на реакцию топливного элемента, и дуболом рванул, брызжа осколками раскаленного металла. Задние уже лежали. Бронебойный СС-130 в глазницу шансов не оставляет. СС-130. Патрон 12,7 на 55. СС-130 ВПС. Патрон повышенной пробивной способности с пулей с двойным сердечником. Используется в ВССК-выхлоп револьвере РШ-12. Крупнокалиберном штурмовом автомате для сил специального назначения АШ-12. Не путать с 12,7 на 108, который использует КОРД или НСВ «Утес». Левый передний, оставшись в одиночестве, дернулся в сторону, пытаясь уйти. Две длинных очереди, сошедшись с кинжалом, бросили его к стене, вбив между ребрами тюбинга. Достреливай! Достреливай! Перекрывая грохот, во все горло заорал сотников. Контроллер дерганными движениями, пытался навести ствол, и маньяк сейчас же накрыл длинной очередью, кромсая металлы, добираясь до важных узлов. Механизм замер. Злодей, бойцов на проверку. — скомандовал Серега, продолжая всматриваться в темные кучи машин. Движения нет, значит, дохлые. Эти до последнего пытаются встать. Не то что киборги хитрожопые. Матчасть снять. Знай, сходи глянь, может, там уцелело что? Пять минут и уходим. Чистая работа. Даже в гарнитуре чувствовалось, что маньяк лыбится во все 32. Утомили эти кожаные ублюдки. Плаксивым голосом вышел в канал Хенкель. «Идем с друганом, гуляем себе спокойно, никого не трогаем. И тут как налетели со всех сторон. Шасси раскромсали, башку отстрелили. Отомстите за меня, остальные братья!» Бойцы заржали. Серега, понимающе усмехнулся. Нервы не железные. «Пусть пар выпустят. После каждой схватки как заново рождаешься. Собрать с четырехсотых много не удалось. Калибр не тот, оружие тоже. Разве что гранаты поснимали». На вооружении у этого класса стояли F1, M67 и дымы. Из уцелевшего три фонаря до аптечки. Забрали и их. Пока обдирали, Сотников мучительно соображал, что делать дальше. На что решиться? Два контакта в одной и той же галерее явно сигнал всему горизонту. Он буквально кишка не чувствовал, как в коридорах и переходах, во всех близлежащих тоннелях и узлах поднимают головы и прислушиваются железяки. Шум на горизонте. Мясные бурдюки в гости пожаловали, незамедлительно устранить, и повалила толпа. В свете размышлений перед ним снова вставал выбор — двигаться дальше или погодить. Укрыться в паутине, забравшись поглубже, затаиться, переждать. Подозвав замов, устроился совещание летучку, и ответ был однозначным — идти дальше. — Нам всего три с половиной пройти, Серег. Выпейте в нижнюю челюсть, уверенно обосновал Григорий. — До островка безопасности, быстрее бы, у меня нервы уже не черта. Все толпу жду, и, знаешь, я там замыкающим замыкающем иду, прям давить на затылок, как будто следят за нами. — Не только у тебя, нервяк, — кинул Серега. — А если эти успели пульнуть? — Даже если так, мы их отработали и уже свое местоположение вскрыли. Поздно прятаться, быстрее убраться с горизонта, — поддержал злодей. — Это мы заныкаемся, сидеть будем, выжидать. — Сколько? Сутки, двое. — А если запрут? — Серега кивнул. Точь-в-точь -точь его мысли. Следующие два часа прошли спокойно. Четырежды с докладом о контакте выходил злодей. Пару раз напрягались замыкающие. Однако дальше тревоги пока не шло. Тридцать человек и караван, словно бесшумные тени, скользили между очагами опасности, останавливаясь время от времени, чтобы переждать контакт впереди, либо ускоряясь, чтобы уйти от догоняющих и нырнув в ближайший коридор пропустить мимо. Наблюдая столь высокую активность на горизонте, Серега убедился лично. Вторая экспедиция, сумев продраться здесь, проделала нечто фантастическое. Судя по количеству контактов, 340-й кишел противникам. И ладно, если только легкие механизмы до да киборги, а вдруг ППК. У второй было тяжелое вооружение, но что делать третий? И как бы не хотелось потешить самолюбие тем, что в искусстве бесшумного проникновения они достигли заоблачных вершин, с каждой минутой он понимал, что-то не так. А стало неким островком безопасности в галерее. Спереди и сзади, а порой и в боковых ветвлениях, наблюдались множественные контакты. Однако они проходили мимо, но такого не может быть. Сколько? С десяток контактов уже, и все рядом, все не коснувшись. Прошлое отработали, и как отрезало. Даже по теории вероятности, этому гнусному закону подлости уже должен был вынырнуть из бокового перехода очередной патруль, однако нет. — Не странно ли? — подтвердил подозрение из Найка. В какой-то момент, присев рядом, он легонько тронул за плечо и, когда Сотников поддал голову поближе, зашептал на ухо. «Командир, что-то не так. Точно говорю. У меня полное ощущение, что нас ведут». Сергей, не отрывая взгляда от темных глубин галереи, впереди кивнул. «Вот и науки не по себе. Ведут. Надеваться некуда. Цель у них одна — боковой коридор на север. Значит, вперед. Просто потому, что иного пути может и не быть». Навигатор показывал обойму, как точку на экране, за которой тянулась белая линия пройденного пути, а вокруг — лишь чернота. «Данных о паутине никаких, нет карты. Свернешь с курса, и кто знает, сможешь ли пройти параллельными коридорами. Не уведут ли они в сторону на десятки километров, увеличив дорогу? В какие дебри залезешь? Да есть ли они вообще, эти коридоры? Километр остался, знай. Другой дороги нет», — ответил он, И «им мелкий». Молча кивнув, поудобнее перехватил рукоять винтовки.